Глава пятнадцатая Громов похож на льва, который готов напасть на обидчика и защитить свое. Получается, меня. «Что там?» — повторяет мужчина, чуть ли не испепеляя глазами Настю. «Говори, быстро!» — горничная хлопает глазами. «Я там!» — указывает на дом. «Ну что?» Громов явно теряет терпение. Приехал какой-то мужчина, зашел в дом и сидит у вас в гостиной. Я не знаю, кто это, и мне очень-очень страшно. Что за мужчина? Какой-то напыщенный. Возмущался, что хозяин дома назначил встречу, а сам не пришел. Что? Какая еще встреча? О чем она говорит? Внутри меня нарастает тревога, но... Внезапно Виктор Владимирович облегченно вздыхает. — Это наверняка представитель модного дома. Улыбается он, и мой страх улетучивается почти мгновенно. Анастасия почему-то не выяснила у него, кто он, не угостила чаем и не попросила его подождать. Горничная не знает, что ей сказать. Она просто молча раскрывает рот. Но Громов не дает ей произнести ни слова. — Ступай и предложи ему чай и все остальное, что он захочет. И скажи, что мы будем через пять минут. — Хорошо, Виктор Владимирович. Настя явно успокоилась. — А что там за платье? Вы решили сделать кому-то подарок? — А глазки-то как строят, только слепой не заметит, как явно она флиртует с боссом. Постыдилась бы. Еще секунду назад она дрожала, как осенний лист на ветру. А сейчас? — Да, решил. Подарок для Евы Александровны. Уверенным и твердым голосом произносит Громов. Сильнее сжимая мою руку в своей. «Приятно. Даже очень». «Ах, вот оно что!» — смиряет меня взглядом горничная. «Понятно. Почему она так на меня смотрит? В ее взгляде ясно читается пренебрежение и... зависть». «Тебе пора позаботиться о нашем госте, Настя». Голос Громова стал жестче. «Иди, мы скоро подойдем». Девушка разворачивается на каблуках и разочарованно отправляется к дому. Возможно, мне послышалось, но она что-то бубнила себе под нос. «Так вот почему он так грубо отшил меня? Ему другой присунуть хочется?» «Что?» «Да нет, мне точно показалось. Не может быть горничной такого человека, как Виктор Владимирович, быть такой!» «А что за платье?» — вдруг решаю спросить я. Утром я говорил, что сегодня у тебя примерка свадебных нарядов. Забыла? Ох, честно говоря, да. Я неловко опускаю глаза вниз. Совсем забыла. Заходим в дом. В нос сразу резко бьет резкий цветочный запах. К нам подходит одетый в черный смокинг тощий высокий мужчина в круглых очках. Его длинные седые волосы спадают на плечи. Какой-то модник. Судя по выражению его лица, он явно возмущен. «Почему вы заставляете так долго ждать себя?» — напыщенно произносит незнакомец с акцентом. «И почему ваша горничная закатывает истерики и убегает, ничего толком не объяснив? Я возмущен, я поражен, я просто обескуражен!» «Почему-то этот человек меня очень забавляет. Его напыщенность такая картинная!» Он словно персонаж из телевизионного ситкома. «Вы, видимо, месье Поль, я правильно понимаю?» спрашивает Виктор Владимирович. Представитель модного дома. «Ого, француз! Интересно!» «Все верно, да!» смягчает он модельер. «А вы, Громов Виктор Владимирович, так?» «Все правильно!» выводит меня вперед. «Это Ева. Прошу вас подобрать для нее...» «Самое лучшее свадебное платье». Месье Поля кидывает меня глазами с ног до головы и расплывается в улыбке. «Чудо! Просто чудо!» Кажется, он и забыл уже, что буквально минуту назад был крайне недоволен. «Какой простор для работы и для творчества, для полета мыслей! О боже, я буду счастлив поработать с этим материалом!» «Это он меня назвал материал?» Это одновременно и забавно, и как-то неприятно. Впрочем, ладно. Ясно, что это очень творческий человек, который горит своим делом. Таким людям свойственны некоторые странности. Я хихикаю. Месье Поль, я, конечно, не полотно, но тоже буду рада сотрудничеству с таким профессионалом, как вы. Игриво улыбаюсь, отчего улыбка француза становится еще шире. Да он просто сияет. Ну что же... Пройдемте скорее, пройдемте. Месье Громов, можете не волноваться, мы подберем Еве самое восхитительное и потрясающее платье. Громов удовлетворенно кивает. Вам что-то нужно? Фрукты, десерты? Моя горничная позаботится об этом. Я бы и не отказался от бокала шампанского и фруктовой корзинки, месье Громов. Щебечет модельер. Ох, моя красавица, пойдемте скорее в гардеробную. Я привез почти сотню платьев, нам необходимо перемерить их все. У меня сердце в пятки ушло. Сотня платьев? Боже, я же не выдержу этого. Я хотела было возразить, но француз, не дожидаясь моей реакции, потащил меня в гардеробную комнату. В это время раздался телефонный звонок. Алло, отвечает Громов. Выражение его лица меняется просто моментально. Если секунду назад он был доволен и расслаблен, то сейчас я вижу, как он напрягся и стал серьезным. — Понял. Буду через полчаса. — Что-то случилось? — робко спрашиваю я. — Все хорошо? — Да, небольшие проблемы. — Не волнуйся, я разберусь, — говорит Громов. — Хорошо. Просторная гардеробная оказалась даже больше, чем я думала. Красивая, с ярким освещением и огромным зеркалом во всю стену. И я такое только в фильмах видела. Так, моя дорогая, скажи, какое бы платье ты хотела? Длинное или короткое? Сдержанное или яркое? С камнями и блестками? Пышное или облегающее? Боже мой, боже мой, у меня столько вариантов, как тебя нарядить! Я... Молчи, молчи, дорогуша, я сам все прекрасно понял. Нисье Поле развернул занавески, которые закрывали огромный стеллаж с бесчисленным количеством свадебных платьев. От увиденного у меня перекрыло дыхание. Я в жизни не видела такой красоты. — На твою утонченную фигурку можно явно что-то изумительно летящее, словно крылья мотылька. Модельер сосредоточенно перебирал одеяние. — О, попробуй это. Он подбегает ко мне с длинным платьем из летящей ткани цвета слоновой кости. Очень красивая. От восхищения мой голос дрожит. Где я могу примерить его? Мужчина провожает меня за ширму, где я могу раздеться и примерить наряд. Пока я переодеваюсь, француз громко кричит. «Анастасия, мы ждем лакомства. Будь добра, принеси их, пожалуйста». Он очень забавный. Немного помешан на моде. Это отчетливо видно. Фанат своего дела. Слышу цокот невысоких каблуков. Это пришла Настя. В ее руках был небольшой поднос с фруктами и два бокала. Один прозрачный, а второй с розоватым оттенком. Этот бокал для вас, месье, протягивает она французу прозрачный бокал. Для вас шампанское. Ох, благодарю, моя милая! Улыбается Поль и делает небольшой глоток. «О, это просто великолепно!» Я выхожу из-за ширмы. При виде меня глаза Насти почему-то мерцают злобным блеском. Или мне кажется? «Ева Александровна, вы выглядите просто великолепно!» «Наигранно дружелюбно», — говорит горничная. «Я принесла вам лимонад. Она протягивает мне розовый бокал». «Спасибо. Ты очень добра», — говорю ей я и немного отпиваю из него. «Очень вкусно». — Что думаешь по поводу этого платья? — Вы просто убийственно красивы. Не добавить, не убавить. — Благодарю. Улыбаясь, произношу я и гляжу на себя в зеркало. Действительно очень красиво платье в пол. Ткань мерцает и переливается на свету. Открытые плечи добавляют образу утонченности, а летящие длинные рукава, которые колыхаются при малейшем движении, создают намек на какую-то сказочность. Настя кивает головой и уходит. Честно говоря, я этому рада. Не нравится мне, как она смотрит на меня. Ослепительно! Француз воркует над платьями и смотрит на них влюбленными глазами. Не хотите ли примерить еще? Хочу. Это так красиво! Вы сами эти платья создавали? Ох, мастеру приятно, когда его труд ценят, краснеет месье Поль. Вы правы, большинство этих платьев созданные на основе моих эскизов и под моим чутким руководством. Вот, примерьте это. Я беру из рук модельера следующий наряд. Как вдруг ощущаю какой-то странный прилив слабости. Не придав этому особого значения, отправляюсь за ширму, как вдруг. В глазах темнеет. Руки начинают дрожать, голову словно зажимают тиски. «Боже, что со мной происходит? Как же плохо! Где Виктор? Мне так страшно!» В глазах темно, поле зрения сужается. Я теряю сознание. Последнее, что я вижу перед падением в темную пропасть, это испуганное лицо месье Поля, склонившегося надо мной и кричащего «Помогите!».